Глава 27 Прибытие в Гринвердиум. Часть вторая. Я уже лично испытал все это. Все-таки я сам был повелителем башни своей прошлой жизни. Как человек много испытавший я мог описать башню слоновой кости всего одной фразой «башня гордости». Хотя статус их был все же чуть ниже, чем у королевской семьи, они хотели стоять надо всеми, быть людьми, что на самом деле правит всеми остальными. Это была группа, что объединила людей с подобной заносчивой гордостью. Такова была башня слоновой кости. И забрали они с такой поспешностью лишь потому, что не хотели, чтобы и гордость была поставлена под угрозу. Все их действия руководствованы лишь политическими мотивами. Они никогда не заботились о самой Сесилии. Просто... Они не хотели допустить, чтобы Орден Рыцарей посмел допрашивать одного из магов. И слово «посмел» Ян использовал не просто так. Оно сполна отражало взгляды башни слоновой кости на рыцарей. Только самой башни слоновой кости позволено решать все вопросы, связанные с магами. Остальных это не касается. Такова была главная линия поведения башни слоновой кости. Никто не смел покушаться на их гордость. Именно поэтому они не могли позволить рыцарям разбираться с Сесилием. Но как только Сесилия попадет в башню, их отношение полностью изменится. За пределами башни они никогда не позволили бы себе утратить свою гордость. Каждый маг был лицом представлявшим всю башню слоновой кости. Однако в самой башне все было совсем иначе. И даже неважно были ли эти слухи о ее правда или вымысла, многие люди были свидетелями этой сцены. Слухи уже распространились. Независимо от того, какова правда, Сесилия уже стала известна как преступница из башни слоновой кости. Она опозорила имя своей организации, так что они упрячут ее в самую глубокую темницу, какую только отыщут, чтобы все навсегда забыли о ней. И пока она там, это будет гораздо безопаснее, да и охранять ее будут куда лучше. Все-таки башня слоновой кости – это сообщество сильнейших магов, И те подземные тюрьмы были созданы именно этой организации. Там безопаснее, чем в спальне императора. Ян спокойно мог это гарантировать. Подземные казематы башни Слоновой Кости были куда надежнее, чем штаб-квартире королевских рыцарей. Оттуда Сесилия уж точно не сможет связаться с сообщниками. Это практически невозможно даже для колдвокеров. Посему Ян был даже скорее рад действиям башни Слоновой Кости. Не было нужды больше волноваться об этом. Теперь мне нужно разобраться только с императором башни Слоновой Кости и королевской семьей. Успокоив ход своих мыслей, я нагляделся его мать наслаждалась видами столицы, рядом с ней устроился спящий Дуглас, а рядом с ним. Хм. Выражение лица леди было странным. Он смертельно побледнел, словно снова был болен. Однако для приступа монозависимости было еще слишком рано. Вы в порядке? Простите. Кажется, с вами что-то не так. А, ничего такого. Ха-ха. Он явно выглядел обеспокоенным еще перед их въездом в столицу. Однако после того, как он увидел члена башни слоновой кости, его лицо и вовсе резко побледнело. Должно быть, один из них и был как-то связан с его монозависимостью. Впрочем, не похоже, что он хочет поговорить об этом. Я не стал расспрашивать дальше. Поскольку Ледиу явно хотел что-то скрыть, рано или поздно ему придется разобраться с этим. И когда проблема встанет во всей своей остроте, тем больше в итоге он будет зависеть от помощи Яна. «Хей-хей!» Внезапно Возница остановил карету. Предстояло проделать еще немалый путь, чтобы прибыть к королевскому дворцу. Что происходит? «Господин Ян, наследный принц зовет вас!» Раздался знакомый голос императорского солдата. Под его руководством Ян вышел из кареты, и вскоре он узнал место, где они остановились. Это место. Это был один из особняков, которые использовали члены королевской семьи, когда они покидали королевский дворец. Более того, это был тот самый бдом, который подарили Яну, когда он достиг уровня мага пятого класса. «Тебе нравится?» – спросил наследный принц Яна. «Этот дом мой отец дарит тебе». Невольно Ян был охвачен сентиментальными чувствами. В прошлой жизни ему было 26 лет, когда он получил этот особняк в дар. Более того, он получил его не от нынешнего императора или наследного принца, а от Рагнера, который к тому моменту успешно захватил трон. Но в этот раз он добился этого на целых 14 лет раньше. Это действительно довольно красивый особняк. Он располагался не так далеко от королевского дворца и от башни слоновой кости. Более того, он находился в оживленном торговой зоне, практически в центре финансовой жизни столицы. Так это было наилучшее место, чтобы насладиться городской жизнью. Как удачно! Я как раз думал о новом доме. такое особняк не купить и за несколько тысяч золотых. Я не сам не мог бы найти место лучше, чем это. Я очень ценю подобную милость, ваше высочество. «Милость? Ха-ха-ха!» В ответ на слова Яна, наследный приз Хайден громко рассмеялся. Ему уже всерьез начал нравиться этот мальчишка. Не так сильно, как капитану близко к тому. Даже с этим его чудовищным талантом, в отличие от прочих заносчивых гениев, он никогда не заставлял Хайдена чувствовать себя неполноценным. «Что если я смогу контролировать его? Если я и правда станет величайшим магом, тогда Хайден сможет стереть с лица земли всех этих заносчивых магов и их повелителя башни». Одна мысль об этом заставила его улыбнуться. «Хм, для начала пусть твоя семья останется здесь, мы же поспешим во дворец. Первым делом нам нужно встретиться с моим отцом, разве ты не согласен?» Ян прибыл в столицу по приказу императора, хорошим тоном было бы навестить его сразу же, как только возможно. К тому же Ян и сам с нетерпением ждал встречи с императором, но перед этим... «Если позволите, могу я сначала показать особняк своей матери?» Это была искренняя просьба от Яна. «Твоей матери? А, конечно, поступай как знаешь!» Наследный принц разрешил ему сделать это без всяких колебаний. В конце концов, у него ведь тоже была мать, которая уже покинула этот мир. «Мам, выходи и посмотри на это». Ян вывел маму из кареты, указав на роскошный особняк. Он спросил, «Что ты думаешь о нем?» «Что? Об этом особняке? Почему ты спрашиваешь?» «Просто скажи мне, что ты думаешь?» «Почему он спрашивает об этом?» У Ванессы не было никаких идей, но это был замечательный особняк. Таких не увидишь в провинции Могриан. Он был сотни раз больше того домишки, где они прежде жили с Яном, а может даже и больше. Я даже не знаю, что сказать. Он выглядит таким огромным. Теперь это наш дом. И и он очень красивый, а? Ванесса резко замолкла. В этом доме мы теперь будем жить. Ты, ты хочешь сказать прямо здесь? Да. В этом особняке? Да, да. Сколько же он ждал этого, это желание ему так и не удалось исполнить в его прошлой жизни, хотя он и стал великим магом, преодолел границ возможностей человека, он не мог изменить судьбу своей матери, все эти сюрпризы и подарки, которые он хотел подарить, и все те вещи, которые хотел сделать вместе с ней, он не смог ничего из этого, но теперь ему наконец-то удалось отмотать время назад, и он собирался сполна насладиться этим, медленно, шаг за шагом. «Хочешь зайти?» Взяв Ванессу за руку, он провел ее внутрь особняка. Его интерьеры были еще прекраснее, чем внешний вид. Там был пруд с множеством плавающих рыбок, волшебный фонтан, бесчисленные цветы и деревья, украшавший сад. В таком доме действительно живут люди? Раньше он принадлежал королевской семье. Королевской семье? Давай зайдем и посмотрим на комнаты. Миновав сад, они наконец достигли самого особняка. Если сравнивать только размеры то этот особняк уже превосходил дом лорда Могриан. А уж его богатство и роскошь поистине делали его дворцом королевской семьи. Это был настоящий шедевр роскоши. Я хочу снова спросить, что ты думаешь о нем? Хм, я ночью хотел это услышать, услышать какой-то красивый, замечательный, чудесный дом, что это скорее мечта, а не реальность. Он такой большой, он хотел поймать тот момент, когда глаза его матери загорятся настоящим счастьем, вид, который ему так и не удалось лицезреть в его прошлой жизни. Сейчас это произойдет. Он такой большой, смогу ли я вообще убирать такие площади? И Ян просто не смог ничего ответить. Даже будучи человеком, однажды преодолевший границы мага восьмого класса, отмотать время и получить шанс прожить свою жизнь во второй раз, он никак не ожидал такого ее ответа. «Мам!» «Что? Я сказала что-то не так?» Мгновение, которое он так страстно жила в его мечтах. Похоже, с этим придется подождать еще немного.